На сад я как-то мало обратил внимания в первые минуты. Приятно мелькнула зелень перед глазами. Вдруг отошел, стал глухим и мягким непрерывный городской шум. Утомленные окаменевшие ноги отрадно почувствовали мягкую податливость гравия, усыпающего дорожки. И это было пока все, что дал мне сад. ся же острота внимания моего была немедленно обращена на зверинец. На эти павильоны, клетки, проволочные и железные загородки, каменные бассейны и гроты, Где смутно и заманчиво мелькнули на отдалении многочисленные, движущиеся фигуры зверей, с их характерными звериами и птичьями столь отличными от человека, очертаниями и окраской. Очень возможно, это случилось потому, что и все другие люди, одновременно со мной вошедшие в сад, не обнаружили никакого интереса к деревьям и зелени. а все сразу, жадно любопытствуя, устремились к зверям. И первое время, подобно им, я был очень поверхностен в осмотре, перебегал от одной клетки к другой, из павильона в павильон. Почти сразу увидел огромный, Мессиый, отвратительный род гипопотама, высовывающийся из грязной воды и каких-то маленьких отчаянно горланящих птичек, посмеялся перед обезьянами, успел бросить хлеба медведем, и в полчаса должно быть обибежал весь огромный, крайне богатый зверинец. Потом оторвался от толпы и сел, окончательно сраженной жарою, чувствуя с отвращением, что мой крахмальный высокий воротничок раскиз, оббрюг, съежился, перекосился как старчески неопрятная физиономия после сильной попойки. У нас в лесу к вечеру становится всегда прохладнее. А здесь железо и камень, набирайте пло к вечеру душат город, как разбойники. Сидетьть было легче, и притом сел я очень удобно возле самой клетки с тигри и львами. Но уже вскоре я раскаялся, что выбрал такое место. Дело в том, что приглядываясь к метавшимся в клетке зверям, я вдруг заметил, что им жарко, Нестерпимо жарко. Жарче, кажется, чем даже мне. И помню, я слегка рассердился. Так это показалось мне дико. «Симуляция, мой друг, симуляция!» — мысленно сказал я бенгальскому тигру, тщетно стараясь встретить его мерцающий и загадочный взгляд. «Ты не белый медведь с северного полюса. Ты из Индии. Ты привык к такому солнцу». перед которым наша не жарче перееносной печки, Зачем же ты притворяешься? Но потом пригляделся еще и еще, вспомнил все эти понурые тела, Уустала и непрерывно шагающие или бессильно распластавшиеся на досках, вспомнил теплую, нагретую как в ваннене грязную воду, из которой просяще высовывалась толстая глупая рожа гипопотама с крохотными глазками и понял со страхом, что ни одному тигру, а всем им нестерпимо жарко. что весь этот звериный, птичий, водяной мир вокруг меня задыхается от неестественной, дикой, нелепой жары, задыхается молча, не жалуюсь, никем не понимаемый, одинокий, в звериной пестроте своей».